Солнышко медленно клонилось к закату, а стадион около города Лейпциг, будущим Red Bull Arena, а пока центральный стадион, ревел, гудел, подпевал, размахивал ГДРовскими и советскими флажками и вообще веселился. Официально вместимость стадиона до ста тысяч зрителей. Этот концерт, в отличие от позавчерашнего берлинского, платный, с передачей доходов в Фонд Мира, который нынче по привлечению средств является самым успешным в мире. Спасибо товарищам со всего мира за инвестиции в наше освоение Африки. Объемы поступающего в Союз какао позволили увеличить экспорт шоколада почти в два раза. Теперь в Азию экспортируем. Билетов было продано 97 тысяч, посмешно и чисто как своим цене, 5 гдр ГДРовских марок. Почти половина миллиона, из которой вычтем затраты на аренду и адаптацию стадиона. Неплохо монетизируюсь. Побочный позитивный эффект для ГДР тоже есть. На мои концерты слетелись и съехались фанаты со всей Европы, а кое-кто прибыл даже из Америки. Вся эта куча туристов сольет валюту на проживание, еду и прочее. По возвращении расскажут отечественникам о том, как прикольно стало в лучшей Германии. Словом, имеет смысл сделать гастроли по внешнему контуру соцблока, хотя бы ежегодными. То ли психику мне поплавила, то ли духовно вырос... То ли наведение порядка на всей территории от Берлина, в ГДР, впрочем, и без того все было относительно хорошо, чуть поменяли экономическую модель и вообще стало идеально. До Владивостока сказалось, но в ГДР я нынче ощущаю себя почти как дома». Капиталистические территории душат, оккупированная земля сжет пятки через подошву туфель, а общаться с тамошними элитами иначе, чем в ругательном тоне, мне становится с каждым разом все сложнее. Исключение Япония. Они же, блин, азиаты, форма муравейника, и там все измы теряют смысл. В Азию я поеду зимой, дома делать нечего, поэтому гастроли Япония, Корея, Китай будут не лишними. Оли не хватает. Я привык, что она на концертах и вообще в загранках со мной. Выздоравливает подружка. Недавно письмо получил. Бодрится. Проходит долгую физиотерапию, планирует за неимением альтернативы идти в большую политику. Поэтому через силу, так и написала, она у нас девушка по большому счету аполитичная, осваивает мое богатое политологическое наследие. Даже книгу издали в начале лета под названием «Как работает исторический процесс». В ней мои монологи и куски диалогов с комментариями важных политических дедов. С научными степенями весу добавить. Еще соскучился по жене и сыну. По телефону мне поугукал и домой захотел старшу хоть вой. Фигня наверстаем. Закачивая, основанный на скрипочках и виолончелях, однообразный ритм раскачивал толпу. И, называющий меня теперь не иначе, как крутым нигером Фанки Флейм начал зачитывать припев, подрезанный у группы «Форт Минор» песни «Remembered and Песенка подверглась переделке. Фанк написал куплет под себя. «Я сделал то же самое». С такой башкой сформировать художественно ценные попури из богатой библиотеки рэп-песен не составляет никакого труда. Программа у нас специально разработанная. Замеры популярности той или иной песни проводятся регулярно. Мы же с лейбами работаем, на кону большие деньги, поэтому отслеживать показатели очень важно. В основе, понятное дело, треки англоязычные, разной жанровой направленности. Конкретно сейчас мы исполняем новинку, записанную за время пребывания моего нигера в Союзе. Но одна такая одна. Остальные треки народ знает и может подпевать, что для живых концертов особенно ценно. Плохо Европа песни на русском воспринимает. Инерция мышления заставляет их учить английский. Поэтому интегрированные в программу отечественные хиты пришлось перевести на немецкий. Помогли профильные специалисты. Синглы с такими адаптациями Германия приняла на ура. Жалко Леннона и прочих добившихся большой популярности людей. Они регулярно видят то же, что и я. Чудовищных размеров людское море, которое жадно ловит каждую ноту, каждое слово и движение. Создается иллюзия почти абсолютной власти, которую хочется применить для великих дел. Но не работает. Музон давай, остальное мы в газетах почитаем. Повзыхаем с тобой над несовершенством мира, но штурмовать Белый дом — это как-нибудь сам. Я таких искажений лишен в силу специфичности получившейся личности. Я уже не тот, кем был в прошлом мире. Я теперь хладнокровная, окрашенная в цвет кумача рептилия, которая идет к своей цели, не считаясь с потерями и проблемами. Без моего участия товарищ Бяо бы не пришел к власти и не стал бы освобождать Гонконг, в процессе положив десятки тысяч китайцев с обеих сторон конфликта. Жалко мне китайцев? Очень. Да скрежет и зубов жалко, но так работает исторический процесс, будь он трижды не ладен. Идея только тогда обретает материальную силу, когда за нее готовы умирать и убивать. Все, что не смазывается кровью и не подкрепляется смертоносным железом, не более чем фонетически окрашенный воздух. Я за свои идеалы и свое видение мира умереть в бою готов. И очень здорово, что таких, как я, нынче половина планеты. Еще лучше то, что подавляющему большинству умирать не придется. Мы за малокровные способы классовой борьбы, так что веселимся, товарищи. Заслужили честным трудом выкинуть все из головы и просто отрываться. Пока Джим зачитывал свой куплет, я покидался в толпу пластиковыми бутылками с водой. Их по райдеру на сцене должно стоять сотня, именно для этой цели. Жарко товарищам, обильно потеют от накала веселья, но не настолько сильна жажда, чтобы драться из-за бутылочек. Сами бутылки потом станут ценными в глазах фанатов сувенирами. Зачитавку предсобственный помог негру дочитать припев, и нас окутали аплодисменты, свист и прочие выражения народной любви. «Время жахнуть, как положено» — тремя песнями группы «Рамштайн» — «Духаст», «Сонная» и, конечно же, «Хитяра» — о том, как мы с мировым рабочим классом идем верной левой дорогой. Линк. Последнее. Несмотря на то, что немецким в мире владеют сильно не все, в мировом чарте синглов держится уже полгода, скатившись с первого места на третье. Много в мире музыкантов, и они тоже хиты выдают. Установленные пересцены трубки изрыгали пламя, жесткие риффы сотрясали, казалось, всю планету. Народ сломился, прыгал и всячески демонстрировал, как ему весело. Линкс потом еще раз прогоним, когда выйдем на вис, в качестве эпичного завершения концерта. Второй час работаем, а я даже и не устал. Вот что значит тренировки. Мне на сцене хорошо и комфортно. Привык. Щедрой волной льющаяся на меня волна позитивной энергии отсекает ненужные мысли. Я же тут идеальная мишень для снайпера. А засевшие со всех сторон на высотах снайперы из девятки надежно прикрывают меня от идиотов-суицидников. Можно ли гордиться тем, что я единственный на планете исполнитель в концертную группу, в которую входят два десятка снайперов и полсотни КГБшников, которые наблюдают за порядком изнутри толпы? Отработав честные два часа, этим лимитом я собираюсь пользоваться и дальше, редкое оплаченное шоу должно быть длинным и запоминаться навсегда. Мы сделали вид, что уходим, и зрители зарядили классическое «Еще!». Мы вернулись. Я подошел к микрофону. «Спасибо за теплый прием, товарищ». Стадион ответил добром на добро при помощи свиста, аплодисментов и разрозненных криков. «Капитализм убивает наш мир», — заявил я. Капитализм превращает человека либо в ресурс, либо в хладнокровную, лишенную сопереживание ближнему рептилию. Только заботясь о соплеменниках, наши далекие предки смогли выжить и стать доминирующим видом на планете. Капитализм разобщает людей, культивируя культ индивидуализма. Помните об этом, товарищи, и не дайте превратить себя в хладнокровных динозавров. Помните, что динозавры вымерли. Народ заржал, и я расстроился. Я же о серьезных вещах тут распинаюсь. Значь случились холода», — залил стадион голос вокалистки Вио Лира. Сэмпл подрезан из песни «Знать случились холода» за авторством Юрия Семенова и Глеба Горбовского. И из-за этого приходится делиться с ними авторскими отчислениями. Механизма выкупа сэмпла свое пользование навсегда, пока не придумали. «Холоднокровные живородящие ящеры», — начал я читать, переведенный на немецкий язык текст песни «Холоднокровные», подрезанный у рэп-группы «Юг». Русский рэп конца 90-х, начала нулевых, вообще очень хорошо ругает капитализм. Пацаны понимали, как жестоко их кинуло собственное государство.